20. Фургон, как ожидал Джерри, оказался под завязку забит какой-то электроникой, со множеством перемигивающихся лампочек, тумблеров, кнопок и небольших мониторов. Предназначались они, скорее всего, для экстренного монтажа репортажа, чтобы прямо с места событий пустить его в эфир. Вся эта панель занимала целую стенку фургона, но главное орудие работы они нашли быстро: наплечная профессиональная камера и маленькая ручная, умещавшаяся в ладони. То, что нужно. — сказал Джерри, разбирая камеры. — Вот это большая мне, маленькая тебе. Осталось разобраться в том, как они работают. — а чего тут разбираться? — удивился Фрей, имеющий опыт работы с подобной аппаратурой. — Нажимаешь вот эту пипочку, и все, запись пошла. Вот колесико регулировки плана. Сюда повернул крупный план, и наоборот. Главное удостовериться, что диск на месте. — Ладно, с этим все ясно. Ты со своей камерой разобрался? — Без проблем. — Тогда за работу, — подвел итог Джерри. — Водила! Гони в заданное место. Пока ехала машина, друзья успели обследовать все более тщательным образом и нашли наушники от передатчиков связи. «Отлично!» – сказал Джерри, проверив работоспособность передатчиков и вытаскивая наушник из уха. С этой аппаратурой обращаться он умел не хуже, чем Фрей с камерами. «Не нужно будет мучиться искать друг друга. Сразу можно обо всем переговорить и скоординировать действия». Фрей согласно кивнул. Машина подъехала к воротам огромного дома. Видимо, на машине стоял какой-то датчик, поскольку ворота сами открылись, и стоявший охранник махнул рукой. Дескать, проезжайте, все в порядке. И машина заняла одно из мест на стоянке, где уже собралось около дюжины таких же фургонов разных телекомпаний, так или иначе контролируемых мистером Деррикензи или предпочитающих иметь с ним хорошие отношения. Возле этих машин столпилась куча народа обслуживающего персонала. Звукорежиссеры, операторы связи и так далее. Они о чем-то беседовали, время от времени стреляя друг у друга сигаретки. Работы пока не было, и они сейчас являлись друг для друга лучшими друзьями. Но только до тех пор, пока не прозвучит команда «Мотор». «Ну, пошли», — выдохнул Фрей, будто собирался прыгать в ледяную воду. Тоннельдон последовал примеру друга, нацепил карточку удостоверения, взял видеокамеру и вылез из машины. «Что-то вы долго», — сказал подошедший охранник. «Случилось чего?» «Просто в пробку попали». ответил фрей идите скорее регистрация уже началась спасибо они поспешили в холл хотя специально так подгадали чтобы пишущие и снимающие братья собралось как можно больше чтобы создалось подобие толкучки создавая тем самым более нервозную обстановку для охраны «Раступитесь, расступитесь кричал фрей смехов локтями расталкивая журналистов пробиваясь вперед дайте пройти акулы пера хоть и ругались но сторонились в виде карточки тв4 компани Они также прекрасно знали, чья это компания. Дорогу в зал с высокими гостями преградили два охранника. «Стой, куда прешь?» «Мы из ТВ-4 Компани», — стал напирать Фрей, взяв по плану на себя роль репортера, а Джерри, соответственно, оператор. «Не видишь, что ли? Мистер деригенди наш патрон!» «Не слепой! Документы давай! А кто там чей протеже и патрон нам по барабану?» Фрей протянул две фальшивые карточки — свою и Джерри, небрежно сдернутую из груди. Дональден особо не опасался, что их обман раскроют. На черном рынке можно найти любые ксивы, как настоящие, так и не очень. Впрочем, по качеству они зачастую ничем не отличались. К тому же Дьюк уверял, что коды, записанные на картах, самые что ни на есть новые. Так и оказалось. Считывающий прибор пискнул и полыхнул зеленой лампочкой. И все же, несмотря на все заверения специалиста по компьютерному взлому, у дональда прямо-таки отлегло от сердца, и он как мог небрежнее забрал карточки обратно. — Стойте! — снова прекратил дорогу второй охранник, вытянув руку. — Здесь должен быть Житомиров. Где он? — замычал Фрей, подыскивая правдоподобный ответ. — Он заболел, — пришел на помощь Джерри, про себя чертыхаясь. Заранее никакой легенды на подобный вопрос они не разрабатывали, вот и приходилось все придумывать на ходу. — Почему не предупредили? — Так только вчера выяснилось. Вся группа слегла как один, — быстро говорил Дональден, заговаривая охранником зубы. «Может, ты видел репортаж в 9 часов вечера пару дней назад о проститутках? Не видел? Ну так вот, делали они этот репортаж, ну и ясен пень не устояли перед тем, чтобы не отведать рекламируемый ими продукт. Так сказать, продегустировать. И что ты думаешь?» «Что?» — с интересом прогудел охранник. «Заразились какой-то особой заразной разновидностью трипера. Или не трипера, венерой, короче. Как они там умудрились заразиться, непонятно. Им же должны были самых чистых дать, как для самых дорогих гостей. Но факт остается фактом. Заразились. Теперь у нас половина отдела на карантине. Сейчас их целая бригада докторов осматривает. Кого раком ставит кого? А вы? Спросил охранник опасливо, отдергивая руку назад, борясь с желанием ее немедленно обо что-нибудь вытереть. А мы только вчера из дальней командировки прибыли. Снимали репортаж о заброшенном поселке Первопоселенца. Там, оказывается, до сих пор кто-то живет. Бомжи, всякие отшельники и тому подобный сброд. Ну так вот. Ведь мы стажеры, вот и гоняют нас туда-сюда, по болотам, лесам, пустыням, и черт знает где еще. Ну и как самых здоровых, триперам в пустыне заразиться довольно трудно, даже при всем желании, отправили сюда. Ведь здоровье мистера Деррикензи подвергать риску нельзя ни в коем случае, а репортаж делать нужно. Охранник с сомнением посмотрел поочередно то на Джерри Дональдона, то на Фрейд Смехова, являвшихся по предъявленным документам Лози Морганом и Люком Симпсоном соответственно, и никак не мог прийти к определенному решению. пропустить их или доложить в вышестоящую инстанцию. Но сзади напирали. Другие журналисты стали проявлять нетерпение, ведь стрелка на часах подходила к 12 и скоро начнется самое интересное — халявная жратва. Ее ни один уважающий себя журналист никогда не пропустит. — Да что там за шкафы тупые стоят? — прокричал кто-то сзади. — Вам же уже все объяснили. Чего вам еще надо? — Спасибо тебе, добрый человек! — мысленно поблагодарил Джерри неизвестного крикуна. — Проходите! — не выдержал борьбы с самим собой охранник. Он опасался стать крайним, если вдруг что-то сорвется, и выяснится, что все из-за него, из-за того, что он вовремя не пропустил журналистов. А он этого не хотел. — Спасибо! — поблагодарил Фрей, выдергивая из рук второго охранника заготовленные им аккредитационные карточки.